Почти столько же, сколько было рейстровых казаков, набралось омонных и вольных. Это всюду поднялись казаки. От Чигирина, от Переслава, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны Днепровской, от всех его верховий и островов. Еще ту коней несметные таборы телек тянулись по полям. И между теми-то казаками, между теми восьмью полками отборней всех был один полк.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 Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул. «Эй, и полковники! Не сделайте такого бабьего дела! Не верьте ляхам, продадут псиюхи!» Когда же полковой писарь подал условия, и гетьман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое, как трость, и кинул в рознь, далеко в разные стороны оба конца, сказав,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 не сварят всех живыми в котлах. — Вы, хлопцы, — продолжал он, обратившись к своим, — кто из вас хочет умирать своею смертью? Не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а честной казацкой смертью? Всем на одной постели, как жених с невестою. Или, может быть, хотите воротиться домой? да обратиться в недоверков, довозить да на своих спинах польских ксензов! — За тобою, пани полковнику, за тобою! — вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку, и к ним перебежало немало других. — А коли за мной, так за мной уже! — сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех оставшихся, оправился на коне своем и крикнул своим.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 Не одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля, и степовая трава поникла бы от жалости долу. Не внимали ничему жестокие казаки, и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя. «Это вам, вражья ляхи поминки по остапе!» — приговаривал только Тарас.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 Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Немалая река Днестр, и много на ней заводив, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест. Блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячинем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нему. Много куликов, краснозобых крухтанов и всяких иных птиц, тростниках и на прибрежьях. Казаки живо плыли на узких двурульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали, отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.